Глава 6. Воля и свархи. Тулум почувствовал, как откуда-то из глубин души в нём вырывается наружное рыдание, и слёзы подступают к глазам. Давно позабытые даже постыдные слёзы. Не он ли учил, что смерть так же естественна, как жизнь, что солнце восходит и заходит, и нет нужды беспокоиться о закате? Ибо восход неизбежен. Но сегодня он вдруг почувствовал, что осиротел. Тонкая ниточка, соединявшая его воспоминания с миром, где всё было хорошо, где они с Ардаваном бегали детьми в цветущих дворцовых садах, играя в прятки, оборвалась, и будто не было того мира. Святейший! Раздался рядом раздражённый молодой голос. Тебе снова нехорошо? Не желаешь ли опереться на мою руку? Я так мы не дойдём до твоих покоев и к полудню. Селомо отодвинулся от стены, на которую опёрся, и бросил болезненный взгляд на молодого жреца в одежде северянина. Подожди, сказал он. Я пойду сам. Неужели прошли всего день и ночь с этого мига, когда его любимый старший брат с огнём и дымом вознёсся к небу? чтобы воссоединиться с вечным сиянием исвархи. Он вспомнил, как вчера среди ночи был срочно вызван во дворец. Как вбежал в царскую покоевню, полную рыдающих и вопящих слуг, и увидел мёртвое тело брата. Оно лежало на смертном ложе, совершенно ненужное, как обноски некогда пышного одеяния, выброшенные за порог. Тулум Подошёл к брату, склонился над ним и заплакал впервые за много лет. Не в состоянии сдержать накатывавших слёз, он украдкой вытирал их тыльной стороной ладони, чтобы никто не увидел. Пришедшие с ним жрецы молча стояли поодаль, ожидая распоряжений. Бред в соединение богоданного государя с отцом солнцем должен был состояться Не позднее, чем на рассвете следующего дня. А значит, начинать следовало как можно раньше. Твоя боль и скорбь, моя боль и скорбь! Раздалось с порога опочивальни. Зять властителя, рад ты, ясноликий Керан сбросил плащ на руки сопровождавшего его воина и подошел к смертному ложу. Я знаю, что мои слова не вернут тебе, брат, а нам государе, святейший Тулом, могу сказать лишь одно: коварные мерзавцы Наки, совершившие это преступление, понесут справедливое наказание. И мы не остановимся, пока до не расквитаемся с ними сполна. Верховный жрец чуть помедлил, стараясь унять слёзы и восстановить дыхание. Он хотел было повернуться к пришедшему, но в последний миг решил этого не делать. Почему ты решил, что это были именно накхи? Рядом с obedientным R2-ом, досольётся да воедино сияние его мудрости, с сиянием из Вархи, была найдена двойная петля с узлами, удавка накхов. Киран говорил громче обычного. Должно быть, желаю, чтобы его слышали все присутствующие. Если рядом с моей пустой миской положить твою ложку, будет ли считаться, что ты уже отобедал? возразил Тулум. Кому же ещё, кроме накхов, нужна была смерть нашего обожаемого государя? воскликнул Киран. Прости, я возвысил голос. Но боль предателей разрывает моё сердце. Тулум всё же повернулся и поглядел на собеседника. Лицо государева зятя было по придворному обыкновению выбелено, глаза подведены и губы накрашены кармином, будто начальник столичного воинства только что напился крови. Но зоркий глаз верховного жреца отметил в этом некую небрежность, будто лицедей опаздывал на подмостки и, торопясь, решил, что издали сойдет и так. «Быть может, ты и прав». Но что, если кроме Нахов здесь во дворце притаился ещё какой-то враг, предположил Тулум. И зная, что нынче мы враждуем с Нахом, и он подбросил сюда удавку, чтобы отвести от себя подозрение, что если во дворце ещё остались заговорщики, причастные к мятежу Атанака? Он также возвысил голос, чтобы его слышали все присутствующие. и они тщательно таятся, желая истребить всех, кто имеет хотя бы самые малые права на престол. В таком случае и я, и ты в опасности. Значит, нам следует принять меры, чтобы обезопасить себя и покарать врага, кем бы он ни был. Тулум говорил медленно, внимательно наблюдая за раскрашенным арием. Лицо того и впрямь напоминало застывшую маску. На взгляд был напряжён, точно Киран опасался, не выхватит ли святейший тулум что-нибудь острое и не поразит ли его прямо на месте. Молчание длилось, пожалуй, чуть дольше, чем было необходимо. Но ответ царского зятя прозвучал спокойно и уверенно. Твои слова неизменно полны мудрости. Я не подумал о том. Что ж, Если это и впрямь возможно, прошу тебя, возложи себе на плечи хлопоты, связанные с церемонией воссоединения, ибо это главное и самое срочное из дел. Я же позабочусь об остальном. О вы, на сегодня лишь мы с тобой остались ближними к покойному государю. Однако, если ты умолишь исварха позаботиться о его детях, я сделаю всё, что в человеческих силах, дабы защитить престол от любых врагов. Убедившись, что святейший не намеревается ему возражать, Киран воодушевлённо продолжил: И вот ещё. Чтобы единство наше было незыблемо, я прошу, чтобы сей человек, он хлопнул в ладоши его покоевне из соседней залы вошёл жрец В рыжеватом одеянии, какое обычно носили служители в храмах севера, всегда был рядом с тобой. Он сможет в любой час отыскать меня и передать твои слова. Он примет на себя все хлопоты, оставив тебе лишь служение Господу и Свархи, и занятия высокими науками во славу нашей державы. И поверь, святейший Тулум, Я не пожалею ни жизни для защиты трона, ни золота для величия твоего храма. Киран закончил говорить и почтительно склонил голову, то ли для того, чтобы показать своё преклонение перед мудростью верховного жреца, то ли для того, чтобы спрятать глаза. Тулуму показалось, что второе. Он прислушался. Из-за стены доносились приглушённые голоса и тихое бряцание оружия. Должно быть, царский зять прибыл сюда не один. И вероятно, если я ему откажу, подумал Тулум, если напомню, что в отсутствие сыновей у Ардвана именно я должен зайти на престол. Очень может быть, что я умру от непереносимой скорби. Прямо сейчас, над телом старшего брата. А сопровождавшие меня жрецы вполне может быть, что потом окажется, что со мной сюда приходили такие же северяне, как этот. Жрецы, которые не знают толком ни одной молитвы, и только распускают слухи о своем необыкновенном светочьи и свархе. «Да уж...» И брат, и я недооценили этого красавчика. К счастью, он меня недооценивает, вероятно, полагая, что он может просто откупиться, оставить мне занятие наукой и храм и забраться на престол, получив мое благословение. Что ж, пусть и дальше так считает. А сейчас надо выбираться из этой западни. Благодарю тебя за заботу. Тулум смахнул последние слёзы и поднялся на ноги. Я незамедлительно займусь церемонией. Вы, повернулся он к своим жрецам, перенесите тело в храмовую усыпальницу и начинайте готовить царскую краду. И огласите по городу, что до первых лучей солнца, когда мы зажжём погребальный костёр, всякий может прийти и проститься с государём. Он поглядел на приставленного к нему соглядатая. — Ступай за мной, юноша. Мы возвращаемся в храм. И да будешь ты угоден и свархи. Молодой жрец вблекло рыжим рубище из-под тишка, презрительно смотрел на Тулума и недовольно кривился, вынужденно смиряя шаг. Положим обрятов соединение, верховный жрец кое-как провёл, но потом силы как будто совсем оставили его. Вот он бредёт в свои покои, сутулившись, шаркая ногами, как будто и не видит ничего впереди себя, временами даже опираясь о стену. Поистине южный храм одряхлелый выродился, если им до сих пор править такой немощный старец. Но ничего, скоро это изменится. — Братец Ордван, зачем ты нас покинул? Тяжело вздохнув, пробормотал святейший Тулум, очередной раз останавливаясь передохнуть. — Как же все это не вовремя? Он повернул голову к северянину. — Я не ропщу на мудрости свархи. Я лишь силюсь постичь его волю. — А ты? Желаешь ли ты постичь его волю? Молодой жрец озадаченно поглядел на верховного жреца. "Уж не начал ли тот выживать из ума?" "Да, я знаю, что ты хочешь." Не дождавшись ответа, со вздохом произнёс тулума и добавил: "Нынче же будет тебе откровение. Так бывает, мальчик, поверь мне." Они повернули в полутёмный коридор. Суда мало кто приходит, продолжал согбенный горем брат государя. Здесь я разбираю древние свитки, провожу опыты, здесь постигаю значение звёзд, открывающих мне судьбу людей. Молодой жрец едва скрывал на смешливое превосходство над этой живой развалиной. Но ему было велено оставаться рядом, смотреть и слушать, чтобы потом Когда наступит час, займёт его место. Постой тут, мне нужно кое-что взять. Верховный жрец прошаркал вперёд к двери, возле которой угрожающе скалили в пасти стояли литые бронзовые псы. Они не знают меня. Тулом положил левую руку на ухо безмолвного стража, как показалось его спутнику, погладив изваяние как живую собаку. а потому всегда пропускают без спроса. — А ты подожди тут. Он с кряхтением отворил тяжелую дверь и скрылся за ней. Молодой жрец остался стоять, слушая удаляющиеся шаркающие шаги и глядя, как догорает масло в стоящей на выступе стены светильни. — Да что ж он там мешкает? — процедил он, наконец, барабаня пальцами по стене. Не заснул ли старик от усталости? Он сделал несколько шагов к двери, желая проверить, чем там занят святейший. Что-то глухо загудело глубоко под каменным полом. Псы, угрожающе взревели и повернули головы в сторону незваного гостя. Жрецу показалось, что они даже открыли глаза. Он поморщился. Детские забавы! Они способны напугать только дикаря. Ещё шаг, и две струи липкого пламени ударили ему навстречу. Молодой жрец с истошным воплем рухнул на пол и начал кататься по нему, пытаясь сбить пламя. Через несколько мгновений крик сменился хрипом, а потом и вовсе затих. Ну вот и всё. проговорил тулумом задумчиво глядя на скрюченное обгорелое тело, которое довольно ясно отражалось на полированной серебряной пластине. Сложная система зеркал позволяла ему увидеть, что происходит за дверью, не поднимаясь из-за стола. Он сел поудобнее и нажал спрятанный под столешницей рычаг. Политана, на которой лежал жрец, тяжело повернулась, сбрасывая вниз мертвеца и бесшумно встала на место. "Начальник стражи ко мне", произнёс верховный жрец в металлический раструб, и спустя некоторое время за дверью послышалось: "Дразгай к святейшему Тулуму". Верховный жрец повернул рычаг, и огнедышащие псы опустили морды. Сообщаю входящему, что путь свободен. Долгом лёгким шагом вышел навстречу начальнику храмовой стражи. Есть ли новости от Хасты? Едва ответив на приветствие, спросил он. Нет, поклонился тот. Но один из наших людей видел его, когда наки покидали нижний город. Он сидел на коне за спиной у одного из воинов из Свиты Саарсана. — Из Свиты Саарсана... Задумчиво повторил Тулум. — Занятно. — В Нижнем городе много погибших? — Да, и, как сообщают, в ближних селениях тоже. Накьи запасались продовольствием для дальнего похода. Забирали все, до чего могли дотянуться. Если кто-то противился, убивали. Лицо верховного жреца было темно, как туча, но от недавней старческой немощи не осталось и следа. Видел ли кто-нибудь Аюну рядом с Арсаном после его ухода из крепости? Нет. Ни рядом, ни вообще среди нахов её не видели. Ты спрашивал? Я расспросил всех уцелевших свидетелей, мой господин. — Значит, ее там и не было. Пробормотал Тулум. — Почти наверняка не было. Неужели и здесь Керан приложил руку? — Не мне о том судить, — промолвил Дорозгай. Но едва завершился обряд воссоединения, Керан бросился к войску, которое в большой спешке покинуло город. И хочу отметить, что колесницы были запряжены с вечера. Весь ещё вчера начали проверять, нет ли поломок и в порядке ли с брою. Вчера же колеснице получили запас стрел. Вот как. Ещё ничего не началось, а Киран уже готовился к походу. Очень интересно. Что ж, мой дорогой родич нанёс удар. Сейчас наша очередь. Скажи, ты выяснил, где Ауранг? — Да, он в дворцовой темнице. — Позаботься, чтобы его выпустили, и проводи суда. Дзагай чуть замешкался с ответом. — Есть одна трудность, святейший. Ты знаешь, что вокруг стен храма по приказу Кирана стоят воины. Они пропускают только жрецов и очень внимательно смотрят на лица. А недавно к городской страже прибавились вурсы, лесовики из Бьярмы. — Вот оно как! — усмехнулся Тулум. — Заботливый киран продолжает печься о моей безопасности. — Тогда сделаем следующее. — Забери в яме труп жреца. Выставь его на всеобщее обозрение во внешнем дворе и скажи, что он был неугоден Исвархе. И тот испепелил его, и так будет с каждым. — Да. Кто не почитает величие храма, загай поклонился. Далее, если появятся хоть какие-то сведения об Аюне или о Юре, сообщать мне незамедлительно, днём или ночью. И пусть всякий жрец, где бы он ни был, поспешит сообщить мне, если что-то узнает об их судьбе. Надеюсь, они ещё живы. Далее немедленно следует разослать гонцов во все города Ратты. Каждый старший жрец обязан исполнять только мои приказы или же приказы того, кто предъявит мою личную печать, как например Хаста. Будет сделано святейший. И вот ещё что. До часа, когда новый государь взойдёт на престол, солнце закатилось над Раттой. Храм и сворхи будет закрыт. Приготовить храмовое подворье к осаде уточнил Загай. Разве мои слова могут быть истолкованы иначе? Непременно приготовить. Тулум подумал и добавил: "Городскую стражу за стенами щедро кормить и главное поить. Мы не воюем, а лишь скорбим".